Глава десятая Вылила на себя не менее трёх ведер чуть теплой воды, бросила одежду в шайку, балахон в другую, залила водой, бросила по пучку полыни и занялась косой. Расслабилась я тут в деревне, ой, расслабилась. Вот и нацепляла на себя разной гадости от раненого мага. Теперь пришлось чесать голову осиновым гребнем, плести косу из семи прядей, да вплетать в нее девесил полыни-пижму, чтобы силы сохранить и зло не подпустить. Из бани я вышла в одной потертой простынке, не стала брать чистую одежду грязными руками. Зато мысленно похвалила Марыську. Девчонка развесила стирку прямо у бани, Так что я быстро схватила юбку, блузку, сорочку, переоделась в предбаннике и пошла в дом. Есть хотелось просто нестерпимо. Теплые лепешки с творогом, зеленью и яйцами помогли прийти в себя. Пока я ела, в голове крутились разные мысли. Раненый маг назвал милозину, упомянул аварийный портал. Значит, спешил к ней. Судя по всему, выход аварийного портала был в кладовке. Каменный пол, пыльная, но абсолютно новая циновка. Ведьма о портале знала и готовилась. Получается, это не дом деревенской ведьмы, а что-то вроде аварийного поста. Но мы же это точно проходили в магической школе. Наше государство. А раз. Жило довольно мирно, однако магам-боевикам работы хватало. Соседи постоянно покушались на приграничные земли, да еще не просто так нападали, а норовили людей увезти как добычу. Поэтому во всех пограничных гарнизонах служили боевые маги. Не всегда в этих крепостицах были лекари, зачастую один маг на все про все. Раня до бою, а подолечить некому. Вот на такой случай магом выдавался амулет-телепорт. Если ранение представляло опасность для жизни, он срабатывал сам и переносил мага к ближайшему штатному лекарю. Я прищурилась, вспоминая карту Арасса, Потом подняла голову и хмыкнула. Вот я, неуч. Карта висела на стене и на ней были отмечены и Стародобск, и приграничные крепостицы. А еще стало понятно, что Кузякина и сам дом ведьмы ближе к границе на 5-6 верст, чем школа магии. Вот почему мага перенесло ко мне. Однако пока в доме не было ведьмы, сюда точно никто не переносился. Значит, где-то уже знают, что домик занят? А почему меня в известность не поставили? Я была возмутилась, потом покраснела, вспомнив, как заявилась к старости с объявлением в руках. Даже если дядька Фрол знал, чем занимается деревенская ведьма, он мне просто не успел все объяснить. Сначала я домом была занята, а теперь уже и маг на руки свалился. Вот, кстати, объявление. Я же его тогда в карман сунула, а платье то нарядное на крючок повесила и забыла. Подошла, пошарила в карманах и уставилась на абсолютно чистый лист со следами магии. Ничего не понимаю. Помучившись мыслями, я убрала со стола, поставила чашку и тарелку в бодейку и опять вздохнула кто бы помыл. Из комнаты донесся стон, и я немедля помчалась туда. Мак метался на лавке, что-то шептал, и лоб его горел огнем. Ох ты ж, лихорадка! Да непростая! Все-таки яд успел всосаться в кровь. Пришлось спешно ставить чайник, чтобы заварить травы, нести полотенце и холодную воду, Скажу вам, обтереть здоровенного мужика и не намочить постель — та еще задачка. А напоить его бессознательного еще сложнее. Жара не спадал. Я уж и уксуса в воду для обтирания добавила, и окно распахнуло, надеясь, что вечерняя прохлада вытянет жар. Но ничего не помогало. В отчаянии Я уставила свой блокнот, пытаясь выловить еще какой-нибудь способ, кроме закопать в снег или обложить льдом. Но нет у меня льда. Погреб пустой». И тут мой взгляд упал на склянку со спиртом. А ведь наставница по анатомии одаренных говорила нам, «Щедро плеснув на ладонь прозрачной жидкости, я принялась растирать ноги мужчины» буквально ощущая, как они становятся прохладнее. Ура! Через полчаса я выпрямилась, накинув простыню обратно, и принялась снова зажигать фонарики, раскладывать амулеты и прибирать в комнате. Жар спал, пациент спит. Нужно еще приготовить запас травяного отвара в укутанном горшке и хорошо бы бульон сварить. «Да где взять курицу?» Не успела я навести порядок, как затренькала сигналка на калитке. Пришлось идти встречать незваных гостей. У ворот стоял, с ноги на ногу староста, а рядом с ним три колоритные бабы в ярких головных уборах, пестрых юбках и шалях. «За спиной баб?» Прятались девки, которые сегодня мне помогали. Я благоразумно не стала выходить из-под магической защиты, только улыбнулась и поздоровалась. «Добрый вечер, господин староста. Как хорошо, что вы зашли. Подскажите, где бы мне взять курицу? Бульон для раненого сварить». Расчет у меня был простой но не мог староста не знать, что за ведьма у него тут жила. А коли знал, то я обязан был всячески помогать. Мужик тут же забыл про склочных баб. Если есть раненый, значит ведьма на службе, и попробуй ей не помоги, живо прижмут. Маги живут долго, и память у них хорошая. Так Марковна курей держит. Сейчас мальчишку пошлю, отрубит парочки головы. Мне бы цыпленка уже ощипанного и потрошенного, потупилась я. Всю ночь придется с раненым сидеть. Жар у него. Некогда куру чистить. Скажу, закивал староста и собрался было уходить, да наткнулся взглядом на трех баб. Поперхнулся, повернулся. И заикаясь, уточнил. «А вот, госпожа ведьма, бабоньки наши узнать хотели. Чем вам девки не потрофили? Сироту учить взялись, а их?» Я не стала упирать руки в бока, а напротив, сделала сахарное лицо, словно собралась им впарить гнилое полотно. «А скажите-ка мне, голубушки, — пропела я, — лапушки-хозяюшки». «Кого вы у себя на усадьбе привечать будете?» «Девицу, которая на каждое словечко поворачивается, или ту, что втихаря ягодные кусты объедает да с подружками болтает?» «Ну-ка ты!» — я ткнула в одну девку. «Сколько щевеля набрала за полдня?» «Короб!» — взвизгнула она. Я жестом поманила забытые на тропе корзинки, И уточнила, которая твоя, помнишь? Или мне магии показать? Девка сбледнула и ткнула пальцем в одну корзину. Я протянула ее, бабам. Гляньте, хозяюшки, Вот сколько эта красотка набрала травы с утра и до вечера. Как думаете, хватит этого щевеля хоть на один пирог? Баба глянули. И покраснели. Одна тут же съездила дочери по уху, а я и две другие корзинки показала. Остальные не лучше. Зато смородину они у меня обобрать не постеснялись и к малине присмотрелись. Так надо ли мне таких помощниц? За что их хвалить и учить? Вы, дядька Фрол, мне лучше на совсем отдайте. Девка шустрая, и мне от нее польза. Отчаянно хотелось еще и Петра в помощники выпросить, но взрослому мужику придется платить, а доходов у меня пока не было. Скандалить со мной бабы перехотели, зато дочерей домой погнали вицами. Староста тоже ушел, А часика через два, когда я успела дважды проверить раненого и разложить собранные травки на просушку, раздался знакомый треск. У калитки топтался мальчишка с корзинкой, в которой полоскались только что опаленные два куренка. Я дала ему лепешку с зеленью и баночку с мазью от ревматизма. Думаю, неведомая мне Марковна от такого бартера не откажется. Не успел мальчишка удрать, как на тропинке показалась Марыська. Девчонка шла осторожно, сжимая в руках корзинку и боязливо поглядывая по сторонам. Я ее дождалась, и когда она вдруг меня увидела, то поначалу вздрогнула. — Ой, госпожа ведьма, а мне сказали... — тут она перешла на шепот что вы меня к себе насовсем забираете. Это правда? «Правда, правда», — улыбнулась я. «Давай заходи, да я на ночь калитку запру».